Мокин, проходя мимо неё, так, словно старой ведьмы и не было на свете, бросил в пространство: "Кабинет не отпирать, чайник не нужен, просьба не мешать. Понятно, понятно", заверила перестроившаяся Грымзы. "Никто вас не побеспокоит". Сотрудники разошлись до закрытия полчаса. "Подождёте", бросил Мокин, не оборачиваясь. "Конечно, какой разговор". "Аркадий Сергеевич, показывайте дорогу". Чуть менее барственным тоном распорядился Мокин. Я здесь бывал, но решительно не представляю, где вы квартируете. Да вот сюда. Кузьминкин поймал себя на том, что тоже начал суетиться. И попросил взять себе в руки, как и подобало солидному научному работнику, у которого вдруг попросили научную консультацию, оценивавшуюся ни много ни мало в пятьсот долларов. Провел их через зал, где в одном углу стоял манекен дореволюционного каторжанина в негнущемся сером бушлате и кандалах, а в другом разместились застекленные стеллажи с партизанским оружием времен Колчаковщины. Мокин прошел мимо них быстро, не удостоив и взглядом, Зато Дима прилип к застеклённому ящику с шестиствольными пистолетами. Ни черта себе пушки. С такими только на разборочку и ездить. Уволю я тебя когда-нибудь, лениво бросил Мокин. Оставь ты этот убогий имидж дворовой шпаны. Не грочёвский фруктовый киоск охраняешь. Будет и сжито босс. Вот ну, тота. -то. Кузьминкин уверенно направил их к двери с табличкой Посторонним вход воспрещён. Провёл в крохотный коридорчик и отпер дверь своего кабинетика. Диме босс жестом приказал оставаться перед дверью на страже, остальные трое кое-как разместились в тесной комнатушке. Великолепно, промолвил Мокин, оглядываясь. Я себе так примерно представлял цитадель учёных занятий, бумаги кучей. о курке в банке, научные древности, там и сам непонятно было, всерьёз он или тонко издевается. Быстенько наведя на столе минимум порядка, Кузьминкин поспешил пояснить. Собственно, не такие уж это древности, обыкновенные чугунки года 916. В экспозиции такие уже есть, не приложу ума куда их девать. К я вам покупателю найду. хмыкнул Мокин. Решил собирать антиквариат, это нынче в моде. Впаливает бешеные деньги в любую дрябень, потому что ни в чём подобном не разбирается. Скажете, что они с кухни Меншкова купит за милую душ. Потом посмеёмся. Неудобно как-то. Неудобно только штаны через голову надевать, приспокойно парировал Мокин. Юль, а заботься. Юля непринужденно принялась хозяйничать, извлекая всевозможные закуски, большей частью известные Кузьминкину исключительно по зрительным впечатлениям. Из красивой картонной коробки появилась бутылка того самого коньяка, который Кузьминкин и не рассчитывал когда-нибудь попробовать. «Давайте сначала по маленькой рюмашке», — распорядился Мокин. «Не имел прежде с вами дела», — Не знаю, как переносите спиртное, а потому не будем углубляться. Осушив свой стаканчик, Кузьминкин собрался привычно передернуться. Но делать этого не пришлось. Коньяк пролился в горло, как вода, без малейшего сивушного привкуса. — Рубайте, рубайте, не жманьтесь! — приговаривал Мокин, лениво откусив от ломтика ветчины. «Не назад же с собой заворачивайте!» Прожевав свой ломтик, Кузьминкин все же постеснялся тут же тянуться за вторым. Сидел, затягиваясь невиданной сигаретой, вдыхая приятнейший аромат духов к примастившейся рядом Юли. Она из-за тесноты прижималась к нему бедром, абсолютно сей факт игнорируя, и Кузьминкин сидел как на иголках. «Вдруг у них так не полагается?» и мокин рассердится. Пока что сердиться шантарский купчина не собирался. Он полез в карман и извлёк тривиальнейший предмет пластмассовый футлярчик, в каких таятся сюрпризы из шоколадных киндеров. Разнял его надвое, развернул кусочек красного бархата, выложил перед Кузьминкиным крохотные монетки. Александром II мы непременно займёмся вплотную, а пока посмотрите, может, и в этом разбираетесь, постаравшись напустить на себя максимально деловой вид, чтобы полностью соответствовать серьёзности ситуации. Кузьминкин подцепил ногтями кусочки серебра, больше напоминавшие чешуйки или арбузные семечки, внимательно осмотрел, взял пинцетом тоненькую, как обложка журнала, монетку. Ну, это просто, это копейки Дмитрия Иоановича, то есть лже Дмитрия, либо 605-й, либо 606-й. В другие годы они уже не чеканились. Он и просидел-то на троне полгода. А это двойной динарий Сигизмунда III. Речь госполитая, так называемая литовская чеканка. Год да тут написано, сказал Мокин. 607. Могла эта монета после эмиссии в сжатые сроки оказаться в России? Запросто, те внуку Зминкин. Уж простите за ненаучный термин. Началось смутное время. На Русь хлынула масса поляков. У них, естественно, завалялись в карманах деньги своей страны, вполне возможно и купец завёз